Глава 7 «Само собой, мне угодил в самое сердце рассказ пожилой родственницы о бедном положении Таппи. Кто-то скажет, что человек, способный отвести в сторону последнее кольцо, когда вы лезете на спор на другой конец бассейна клуба Шалопаев, не стоит сочувствия, но мне, повторяю, старая обида давно прошла. И сейчас мне было больно за Таппи. Ведь идея прародительницы задобрить Л.П. Ранкла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 То, что Таппи еле сводит концы с концами, было для меня открытием. Ведь если когда-нибудь и задумаешься о материальном положении близкого знакомого, то, скорее всего, решишь, что у него все благополучно. Мне и в голову не приходило, что Таппи может ощущать острый дефицит дублонов. И теперь я понимал, что мешает собрать духовных лиц во главе с епископом и приступить к церемонии. Вероятно, дядя Том... Взял бы на себя все расходы, получил он на это добро, денег у него хоть лопатой греби. Но Таппи — человек гордый, и он не захотел бы одалживаться перед тестем. Конечно, ему не следовало связывать Анджелу обещанием верности, раз у него дела в таком расстройстве. Но что поделать с любовью? Она все побеждает, как сказал поэт. Подумав минут пять о Таппи, я переключился на размышления об Анджеле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 горевать дни напролёт и орошать подушку слезами. Размышляя о чём-нибудь, я всегда закрываю лицо руками, потому что это помогает сконцентрировать мысль и отвлечься от всего постороннего. Я поступил так и сейчас, и уже вовсю размышлял, когда моё уединение было мистическим образом нарушено. Я ощутил, если хотите, чьё-то незримое присутствие и не ошибся. Убрав руки от лица и подняв глаза, я увидел перед собой Мадлен Бассет. Я был потрясен. Не скажу, что мне хотелось ее видеть меньше, чем кого бы то ни было. Само собой черный список возглавлял Спот, за ним с небольшим отрывом шел ЛП Ранкл, но я охотно уклонился бы от общения с ней. Тем не менее, увидев ее, я вежливо поднялся. И, полагаю, ничто в моем поведении не давало поводов думать, что я обуреваем желанием швырнуть в нее кирпичом. Я ведь вообще человек сдержанный. Однако за внешним спокойствием скрывалась тревога, которая всегда овладевает мной, когда мы встречаемся. Ошибочно полагая, что я безнадежно в нее влюблен и чахну в разлуки, эта бассет, когда наши дорожки пересекаются, не упускает случая взглянуть на меня с жалостливой нежностью, И именно такой взгляд я сейчас на себе почувствовал. В нем было столько жалостливости, что, лишь напомнив себе о ее крепком союзе со сподом, я смог сохранить самообладание и присутствие духа. Пока она была помолвлена с Гаси Финкл Ноттом, всегда существовала опасность, что она еще передумает. Гаси чудаковатый очкарик, коллекционирующий тритонов, которому девушка в любой момент может дать отставку но от её союза со сподом веяло надёжностью. Ведь как к споду не относись, нельзя не признать, что он седьмой граф Сидкап. А ни одна девица, если ей посчастливилось поймать в своей сети седьмого графа, у которого замок в Шропшире и годовой доход в 20 тысяч фунтов, так просто не откажется от своего счастья. Насмотревшись на меня, она заговорила медоточивым голосом. «О, Берти, как я рада вас видеть! «Как поживаете?» «Хорошо. А как ваши дела?» «Хорошо. Приятно слышать. А как ваш папа?» «Хорошо». Ее слова огорчили меня. Мои отношения с сэром Уоткиным Бассетом были таковы, что я скорее порадовался бы, узнав, что он заразился бубонной чумой, и дни его сочтены. «Слышал о вашем приезде», — сказал я. «Да, я здесь гощу». «Слышал об этом. Хорошо выглядите». «О, у меня всё очень-очень хорошо, и я так счастлива. Рад за вас». Просыпаясь каждое утро, я начинаю новый день с мыслью, что такого хорошего дня ещё никогда не было. Сегодня перед завтраком я танцевала на лужайке, а потом пошла по саду, чтобы пожелать цветочкам доброго утра. На одной клумбе спала прелестная чёрная кошечка. Я взяла её на руки и стала танцевать. Я ничего не сказал, Мадлен — Но она вела себя крайне бестактно. Чего Агастус, так зовут кота, о котором она говорила, терпеть не может, так это когда нарушают его сон. Должно быть, он вовсю чертыхался, но с просонью был не в голосе, и она подумала, что он мурлычет. Она замолчала, видимо, ожидая моей реакции на рассказ о ее чудачествах, поэтому я сказал «Эйфория». «Эй, что?» Дживс говорит, что так называется это состояние. «А, тогда понятно. Я называю это состояние просто — счастье, счастье, счастье». Сказав это, она вздрогнула, затряслась и поднесла руку к лицу, как будто проходила кинопробу, и ей велели показать угрызение совести. «Ах, Берти!» «Да-да? Простите меня». «А? Так нечутко с моей стороны рассказывать вам о своём счастье. Я должна была помнить, что вам-то совсем не сладко». Войдя, я увидела, что ваше лицо перекошено от боли, и вы представить себе не можете, как для меня огорчительно быть причиной ваших страданий. Жизнь ведь нелёгкая штука. Не слишком. Даже тяжёлая. Местами. Нельзя терять мужество. Вроде того. Не падайте духом. Кто знает, может, ваше счастье где-то ждёт вас. Однажды вы встретите ту, чья любовь заставит вас забыть о вашей любви ко мне.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 «Ну, вы знаете, как в книжках говорят». «Кто и что говорит в книжках?» «Ну, сыщики всякие». «Берти, вы встали на честный путь?» «В смысле?» «Вы знаете, о чём я. Вы больше не воруете?» Я весело рассмеялся. «Ни-ни». «Вы уже не чувствуете позыбов к воровству? Вы побороли в себе эту страсть? Я говорила папуле, что это своего рода болезнь, и вы ничего не можете с собой поделать». Я вспомнил, как она развивала перед ним эту теорию. Я тогда в очередной раз прятался за диваном, не по собственному желанию, а в силу обстоятельств. И сэр Уоткин сделал вульгарное замечание на мой счет. Мол, виной всему моя дурная привычка тащить все, что попадается под руку. Любая другая девушка не стала бы приставать с расспросами. Любая другая, но не Мадлен. Ее разобрало любопытство». Вы победили свой недуг с помощью психиатра или просто усилием воли? Просто усилием воли. Как это замечательно. Я горжусь вами. Должно быть, вы выстояли в страшной борьбе. Борьба как борьба, ничего особенного. Я обязательно напишу Папуле. Не договорив, она приложила руку к левому глазу и столь проницательному человеку, как я, не составила труда догадаться, что произошло.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 Очевидно, сейчас одна из них попала в глаз Мадлен. Я первый скажу, что возможности Бертрама-Вустера ограничены, но в одной области приложения человеческих сил я достиг вершины. Я никому не уступлю первенство по части вытаскивания посторонних предметов из глаз. Я знаю, что сказать и что делать. Посоветовав Мадлен не тереть глаз, я приблизился к ней с носовым платком в руке. Я помню, как мы обсуждали техническую сторону этой операции с Гасси Финкнотлом в Тотле, после того, как он вытащил мошку из глаза Стефани Бинг, ныне миссис Свинкер Пинкер. Мы были единодушны в том, что успеха можно достичь, только если для большей устойчивости придерживать рукой подбородок пациента. Стоит забыть об этом предварительном условии, и ваши усилия будут тщетными. Поэтому я поспешил его выполнить. И спот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 из-за которого он легко становится жертвой того, что Дживс, я слышал, называет «зеленоглазой ведьмой, которая смеется над добычей». Иными словами, ревности. Примечание. Уильям Шекспир, Отелло. Акт 3, сцена 3. Перевод Пастернака. Если такой человек застанет вас придерживающим подбородок его любимой девушке, он, безусловно, попробует выпустить вам кишки. И чтобы предотвратить кровопролитие,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 Я не смог бы выступить на митинге даже ради умирающей бабушки. Я бы стоял, беззвучно открывая и закрывая рот, как рыба. А вам нужно только откашляться, и золотые слова польются из ваших уст, как елей. Я ужасно вами восхищаюсь». Умиротворяющий, не правда ли? Казалось, осыпанный с ног до головы льстивыми похвалами, он должен был самодовольно ухмыльнуться, шаркнуть ножкой и пробормотать что-то вроде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 Это уже сказала Мадлен, а не Спот. Он всё так же мрачно смотрел на меня в упор, но Мадлен продолжала талдычить своё. «Берти такой молодец». «Хм...» «Не знаю, что бы я без него делала». «Хм...» Он выказал удивительное присутствие духа. Хм. «Но мне очень жалко бедную мошечку». «Она сама виновата», — твёрдо сказал я. «Мы только приняли ответные меры». «Да, я согласна, но...» Тут её прояснившийся после удаления мошки взор привлекли часы на каминной полке, и она всполошилась. «О, Господи, времени-то сколько! Я должна бежать!» Она ретировалась, и я был готов последовать её примеру, но тут спот остановил меня, буркнув «минутку». Одно и то же слово можно сказать совершенно по-разному. Можно как спот, то есть на редкость неприятно, со скрипом в голосе. «Я хочу поговорить с вами, бустер. Я не любитель бесед со сподом, но, зная я наверняка, что он и дальше будет только хмыкать в ответ на мои реплики, я бы не отказался от общения с ним. Однако что-то подсказывало мне, что он собирается продемонстрировать куда больший словарный запас, и я бочком двинулся к двери. «Может, как-нибудь в следующий раз?» «Никакого другого раза. Сейчас». Я опоздаю к ужину. Какое мне дело до ваших опозданий? Советую вам внимательно меня выслушать, потому что в противном случае я выбью вам все зубы, и тогда вы уже точно не сможете поужинать». Его слова звучали убедительно. «Я решил, что называется, склонить к нему слух. Говорите», — сказал я, и он заговорил, понизив голос до какого-то грохочущего рыка, так что его речь стала совершенно невнятной. Тем не менее, два слова «прочитанная книга» мне удалось разобрать, и я воспрянул духом. Если Спот затеял литературную дискуссию, я был не прочь обменяться мнениями. «Книга?» — переспросил я. «Книга!» «Вы хотите, чтобы я порекомендовал вам хорошую книгу?» «Само собой, это дело вкуса. Дживса, например, хлебом не корми, только дай прилечь с томиком Спинозы или Шекспира» что до меня я поклонник детективов и приключенческих романов. Из детективов предпочитаю Агату Кристи, и из приключений тут я осёкся, потому что спот наградил меня нелесным эпитетом и сказал, чтобы я перестал болтать. А я всегда перестаю болтать, если этого требует верзила 2,5 метров роста и соответствующих габаритов. Я умолк, а он продолжал говорить. «Я сказал...» что вы для меня прочитанная книга, Вустер. Мне известно, что вы задумали. Не понимаю вас, лорд Ситкап. Тогда вы и правда такой идиот, каким кажетесь, и внешность ваша говорит сама за себя. Речь идет о том, как вы вели себя с моей невестой. Я вошел в комнату и застал вас ласкающим ее лицо. Здесь мне пришлось его поправить. В таких вещах желательно точность. «Во-первых, не лицо, а подбородок». «Тьфу», — сказал он, если я правильно расслышал. «Мне пришлось взять ее за подбородок, чтобы вытащить из глаза мошку. Я просто придерживал его». «Вы придерживали его любовно». «Неправда». «Простите, я не слепой, И я вижу, когда придерживают подбородок любовно, а когда нет». Вы, очевидно, были в восторге от того, что вам представился случай замусолить ее подбородок своими грязными пальцами. Вы ошибаетесь, лорд Ситкап. Повторяю, мне известно, что вы задумали. Вы собираетесь расправиться со мной, отбить у меня Мадлен при помощи своих коварных подкопов, но я хочу, чтобы вы крепко-накрепко запомнили. Если подобное повторится вам лучше заблаговременно оформить страховку от несчастных случаев. Возможно, вы думаете, что, как гость вашей тетки, я не решусь размазать вас по лужайке перед домом и потом станцевать на ваших потрохах в сапогах с подковами. Но вы заблуждаетесь. Я сделаю и то, и другое с превеликим удовольствием. Я как раз совершенно случайно привез с собой пару кованых сапог. Решив, что это хорошая реплика под занавес, он удалился и после короткого напряженного размышления я двинулся за ним. Направившись в свою спальню, я застал там Дживса, который встретил меня с укоризненным видом. Он знает, что я могу переодеться к ужину за 10 минут, но не одобряет спешки, потому что она, на его взгляд, всегда сказывается на состоянии галстука. Даже если он и правильно подобран, настоящая бабочка все равно не получается. Меня не смутил упрек в его глазах. После того, как я смотрел в глаза спода, черта с два я испугаюсь взгляда Дживса. Дживс, вы наверняка хорошо знаете гимны старинные и современные. Кто были эти люди, про которых в гимне сказано, что они рыщут и рыщут повсюду? Примечание. Гимн «Христианин. Видишь их». Сборник церковных гимнов. Гимны старинные и современные. 1861 год. «Воины Мадиама, сэр». «Точно. А не был ли среди них упомянут спот?» «Сэр». «Я спрашиваю, потому что он рыщет и рыщет повсюду, как будто он родом из Мадиама. Давайте я все вам расскажу». «Боюсь, сэр, сейчас не время. Слышите, звонок к ужину». «Правда? Кто же звонит? Вы говорили, Сеппингс слег в постель». «Горничная, сэр. По поручению Сеппингса». «У нее хорошо поставленная рука. Ладно, я расскажу потом». «Очень хорошо, сэр. Простите, ваш галстук. С ним что-то не так?» «Абсолютно все, сэр. Если вы позволите». «Конечно, валяйте. Но я не могу не задаваться вопросом. Неужели в такое время, как сейчас, галстуки имеют какое-то значение?» «Галстуки имеют значение в любое время, сэр». Я спускался в столовую в мрачном расположении духа. «Анатоль», — размышлял я, — «без сомнения попотчует нас одним из своих коронных блюд. Может быть, сладким мясом в тесте потулузский или сельфидами в раковом соусе. Но за ужином я встречусь со сподом, Мадлен, Флоренс и Элпе Ранклом. Всегда что-то отравляет радость», — думал я.